Глава шестая. Агния. Меня душило волнение, от того и кусок горла не лез. Я вяло ковыряла вилкой салат и все ждала, когда дядя Костя покончит с ужином. Изредка поглядывала на него и тут же опускала глаза. Зачем он выбрал этот ресторан? Здесь часто проводят время друзья отчима, и если нас кто-то увидит? Я осторожно огляделась, но до нас никому не было дела. «В конце концов, где еще мог поужинать дядя Костя? Не в соседний же Мак нам идти?» «Отец тебе хоть иногда звонит?» Орудая вилкой и ножом, спросил дядя Костя. Я только поджала губы и покачала головой. Дядя Костя неодобрительно дернул плечом и снова принялся за стейк. «И даже не пишет?» «Нет», — ответила я, прочистив горло. «Ну, а деньги?» «Мне уже есть восемнадцать. Не нужны мне от него деньги?» Тем более отчим не жалеет. Дядя Костя странно ухмыльнулся, а затем пригубил красное вино. «У твоего отца сейчас на работе неприятности. И в финансовом плане, Кирдык, ты уж не обижайся на старика». «Значит, с тобой он созванивается?» — сухо спросила я. «Нет, я не горела желанием пообщаться с папой. Разговаривали мы с ним редко и преимущественно ни о чем, Натянуто какими-то общими пустыми фразами. Как совершенно чужие друг другу люди» и, наверное, после того, как оба клали трубки, выдыхали с облегчением. Даже дядя Костя, мой крестный, знал обо мне больше, чем родной отец. Хотя и с ним мы в последний раз виделись пару лет назад. Но он совсем не удивился, когда я позвонила ему в ноябре и обратилась со своей просьбой. «Рисуешь?» — спросил вдруг дядя Костя. «Рисую», — кивнула я. «И не передумала уезжать?» Вопрос застал врасплох. Я как-то обмолвилась о переезде между делом, А дядя Костя запомнил. Я неуверенно улыбнулась и пожала плечами. «Вообще-то хотелось бы уехать». «А мать до сих пор не в курсе». Тут уже я нахмурилась. «Мы не для того здесь собрались, чтобы обсуждать мой отъезд и рисунки». Дядя Костя снова рассмеялся. «Да, конечно, ты права». Крестный полез в карман пиджака и достал смартфон. Разблокировал его, открыл фотопленку и протянул мне телефон. «Вот, листай влево». «А я пока доем». Я принялась жадно вглядываться в открытую фотографию. На ней была запечатлена высокая темноволосая девушка. Вот она в сумерках выходит из подъезда с каким-то мешком в руках. Следующее фото — у черного Volkswagen Passat. Я увеличила изображение, но разглядеть черты лица так и не смогла. Судя по стройной подтянутой фигуре, девушка была совсем молодой. «И кто она?» — хриплым от волнения голосом спросила я. Они вышли. Они все таки на нее вышли. Я знала, что у отчима снова появился кто-то на стороне. Мой человек пока только адрес ее засек. Здорово же шифруется твой старик. Он не мой, тут же вспылила я. Да-да, прости, не так выразился. В общем, к девице это не подберешься. Мы два месяца за ним следили, прежде чем твой отчим нас на нее вывел. Может, они работают вместе и в офисе встречаются. Это, к сожалению, выяснить не так просто у них пропускной режим. Как ее зовут? Этого мы пока не знаем. Я снова нахмурилась. Дядя Костя рассмеялся. Ты сама настаивала на встрече. Я предупреждал, что пока не могу тебе предоставить все, что нужно. Ну а фото? Есть их совместные фото? Я что, подсуну маме фотку этой девки с мусорным мешком в руках? Кипятилась я. После всех моих надоедливых смс, дядя Костя сообщил наконец, что у него появились для меня отличные новости. Дело, за которое он согласился взяться, сдвинулось с мертвой точки. А ведь поначалу он твердил мне, что если у отчима кто-то и есть, то доказать связь будет непросто. Столько лет дурить мою маму. «Агния, успокойся», — поморщился крестный. «Ты поришь горячку. Мой человек пока узнал адрес, узнает и все остальное. Не торопи события». На дядю Костю в его частном детективном агентстве работали бывшие следаки. Сам крестный до выхода на пенсию занимал солидную должность в правоохранительных органах. Я с кислым выражением лица продолжала разглядывать фотографию девицы у черного пассата. Есть еще кое-что, загадочно произнес дядя Костя. Что? устало спросила я. Ты дальше листала? Нет? Листай, листай. Следующее фото было сделано уже днем. Девица снова стояла спиной у машины и пристегивала в детском автокресле мальчика в синем комбинезоне. «Чей это ребенок, не поняла я. «Это ее ребенок. А потом меня вдруг осенило. «Это их ребенок, да, дядя Кость? У него целая семья на стороне?» Я разволновалась. «Теперь мама точно захочет от него уйти? Если у меня на руках будут неоспоримые доказательства, она не сможет больше юлить и выгораживать его». Теперь уж мне было совсем не до салата. Я отодвинула от себя тарелку. Как замечательно! Какие перспективы! Я могу не только разрушить брак мамы и отчима, но еще и репутацию идеального семьянина подпортить. Если он не будет отпускать маму, я пригрожу, что отдам снимки в местную прессу. Вот только узнаю об этой брюнетке побольше. В тот день, когда мой человек вышел на ее адрес, твой отчим взял с собой большую коробку лего и мягкого белого медведя. Вряд ли бы он подарил игрушки чужому ребенку. Но кто его знает?» Сердце ёкнуло. Белого медведя отчим когда-то дарил и мне. Давно, когда еще только ухаживал за мамой. Вкусы к игрушкам у него не изменились. Но ведь я была для него чужим ребенком. Хотя почему же была? Я чужой ребенок и есть. «Когда будут совместные фотографии? Мне нужно знать о его второй семье все. Сколько и лет, где они познакомились, когда началась их связь, как часто они встречаются?» Я принялась загибать пальцы. Дядя Костя снова жевал стейк и только кивал. «Я понял тебя. Только быстро все узнать не получится. У моего человека это дело не в приоритете. Мы и так занимаемся твоим отчимом из альтруизма, потому что ты попросила. И если кто-то из твоих родителей узнает...» «Никто не узнает», — отрезала я. «И мне интересно, как я провожу время». Дядя Костя перестал жевать и внимательно посмотрел на меня. Я почувствовала себя неуютно под этим взглядом. «Слушай, а может, ты все таки уже забьешь на это? Ну, нравится ей мучить себя. Иначе бы она столько это не терпела». «Нет, дядя Костя, сейчас происходит кое-что, с чем я уже не могу смириться. Если я ее не увезу, будет только хуже». Дядя Костя тяжело вздохнул и перевел разговор на другую тему. Я поддерживала беседу, но сама словно была не здесь. Из головы всё не выходила эта девушка на пассате. В субботу в ресторане было много народа. За соседним столиком расположилась шумная компания, и чужой громкий смех постоянно перебивал мои мысли. В конце концов от хохота, музыки и звона посуды разболелась голова, и я, извинившись, засобиралась домой. На свежем воздухе мне быстро полегчало. Снова пошел снег. Крупные хлопья несло ветром прямо в лицо. Слизнув холодные снежинки с губ, я побрела к остановке. Звонить маминому водителю нельзя. Родительница может привязаться с расспросами, что я делала вечером в этом районе. Я уже решила вызвать такси, но тут увидела, как к остановке подъезжает автобус, еще с Нового года украшенный гирляндой. Не знаю, зачем я понеслась к нему на шпильках. Будто от этого автобуса зависела моя судьба. Сто лет не ездила в общественном транспорте и, если честно, просто ненавидела его а тут с непреодолимой силой меня тянуло к этой несчастной остановке. Места, разумеется, были заняты. Расплатившись на входе, я протиснулась чуть вперед и ухватилась за поручень. Странно, что автобус так переполнен вечером в субботу. В кармане дубленки завибрировал телефон. Я негромко выругалась под нос и полезла за смартфоном, припомнив, что в общественном транспорте нередки кражи. «Господи, как же неудобно!» Крепко держась одной рукой за поручень, мне все таки удалось выудить из кармана телефон. На экране вспыхнуло сообщение с незнакомого номера. «Привет, это Денис. Твой номер дал мне мой отец. Если не возражаешь, могли бы пообедать где-нибудь в центре в пятницу. Я за тобой заеду». Я усмехнулась. «Интересно, а сам он в восторге от идеи такого неприкрытого сватовства? Или его тоже предки взяли в тиски?» «Мало ли, может, не только в моей семье шантаж — дело вполне привычное». Тут же следом прилетело сообщение от отчима. «Тебе должен написать Денис. Будь вежлива. Без твоих выкрутасов». Отчиму я ничего не ответила, а вот Денису быстро написала. «Хорошо, ближе к пятнице договоримся о времени и месте». Боюсь, что без моих выкрутасов здесь не обойтись. Автобус резко затормозил, и я едва не уткнулась носом в спину мужчине в черной куртке с глупой надписью. Я убрала телефон в карман дубленки и принялась рассматривать пассажиров. Внезапно мой взгляд наткнулся на высокого плечистого парня. темные короткие волосы, карие глаза, нос с едва заметной горбинкой. Симпатичный. Парень слушал музыку в беспроводных наушниках и, казалось, не обращал ни на кого внимания, задумчиво глядя перед собой. А вот я уж слишком долго разглядывала его лицо, поэтому быстро отвернулась. Снова уставилась в спину мужика, на куртке которого было написано «Я не обязан тебе нравиться». Телефон завибрировал. Пришлось еще раз лезть за ним в карман. «Опять этот Денис. До встречи». Вот приставучий тип. Не будь я в таком безвыходном положении, послала бы своего отчима куда подальше. Но Дениса тема сватовства, похоже, совсем не смутила. Наоборот, все написывает. А если он в жизни жуткий зануда, кривой, косой, изо рта пахнет? Конечно, такой уцепится за любую возможность познакомиться с девчонкой. Кошмар, во что втягивает меня очим Хотя ему все равно. Может, этот Денис не то что зануда, а маньяк какой-нибудь? Но моей семье плевать, потому что Дениска — идеальная кандидатура для того, чтобы процветал бизнес. В который раз я почувствовала разрастающуюся внутри злость. Почему я должна в этом участвовать? Я снова перевела взгляд на брюнета. Заметила татуировку на шее, видневшуюся из-за черного капюшона толстовки. В автобусе было такое тусклое освещение, что я, разумеется, не могла рассмотреть, что именно набил себе парень. Вот он поправил один из наушников, и я заметила еще одну татуировку на кисти. Я улыбнулась. «Интересно, а что бы сказал мой горячо любимый отчим, если бы вместо этого вылизанного Дениса из Англии я привела домой татуированного красавчика?» «О, он бы был в бешенстве. Вряд ли этот паренёк из автобуса мог повлиять на наш семейный бизнес». Брюнет наконец будто почувствовал на себе чужой любопытный взгляд и повернулся в мою сторону. Мы встретились глазами, и я тут же страшно смутилась, что на меня, кстати, не похоже. Поспешно отвела взгляд. Простояв с минуту и рассматривая белую надпись «Я не обязан тебе нравиться», снова осторожно выглянула из-за плеча мужика. Я бы и рада была больше не пялиться на того парня, но это было выше моих сил. А Брюнет тем временем и не думал отводить взгляд. Теперь он смотрел на меня, да так нагло, что в жар бросила. Почти не моргая, мы ехали в переполненном автобусе и смотрели друг на друга, пока в какой-то момент парень не решил мне насмешливо подмигнуть. Стало так душно, что я попятилась к выходу, наступив на ногу какой-то девчонки. «Блин, осторожнее!» — недовольно пискнула она. «Извините». Я подошла к передней двери, ожидая свою остановку. Снова обернулась и попыталась разглядеть брюнета. Тот провожал меня все тем же насмешливым и любопытным взглядом. На секунду я подумала, «А что, если он вдруг решит выйти вместе со мной? Что бы я тогда делала?» Ну а как только я оказалась на улице, дверцы за мной тут же захлопнулись. Из автобуса выскочила только та девчонка, которая я наступила на ногу. А меня постигло страшное разочарование. Разукрашенный жёлтыми грилляндами автобус поехал дальше. Я вдохнула морозный воздух, щеки горели. После такой игры в переглядке мне не мешало охладиться. Я шла по скверу, наступая на черные длинные тени от деревьев, расползшиеся по снегу. С неба продолжали сыпаться крупные белые хлопья, которые, попадая на мое разгорячённое лицо, тут же таяли. Я остановилась посреди пустого сквера и, запрокинув голову и закрыв глаза, рассмеялась. Что это было вообще? Наваждение какое-то.